Глава 16 Общее собрание проходило словно мимо меня. Нет, я видела кучу народа, все спорили или предлагали свои идеи по поводу сражения, но в то же время я словно их и не замечала. В моей голове билась лишь одна мысль. Я жена. Не невеста, а сразу жена. Да как такое возможно? Где предложение руки и сердца, где слова любви? Да и вообще я хотела белое платье и священника, торт и кольца. — Ди, ты чего пыхтишь, как паровоз? — спросила Ками, которая устроилась рядышком. — Мы вообще с ней сидели в стороне, так как не стратегии и мало чем можем помочь. — Да есть одно дельце! — проворчала, смотря на мужей. — Все настолько плохо? Обычно у тебя такое лицо, когда ты очень недовольна. Вот что значит подруга. Знает меня как облупленную. В общем, я вышла замуж, и теперь жена. После моих слов подруга зависла и с удивлением на меня уставилась. «Мать, ты когда успела или хранила тайну? Так нечестно, Ди, я бы тебя пригласила на свадьбу, да и вообще!» «Хватит злиться, я сама не ожидала. А на свадьбе, как таковой, ты была. Помнишь чужой голос в зале после выступления?» Камень кивает, а я показываю руку. «Вот он нас и обвенчал. У мужчин такие же метки, и они говорят, что это брачная метка». «Во дела! Это что, у всех так? А что ты сделала?» Спросила и стала поглядывать на серьезного Торана, который не смотрел на нас, а был поглощен проектом. «Да просто призвала магию огня в виде Лиан, ты же видела. Я обвела ими руки моих мужчин, и, о чудо, богиня благословила нас!» «Значит, чтобы принц не удрал от меня, мне тоже надо попробовать!» Серьезно сообщила подруга, и я почувствовала, как магия стала кружить вокруг подруги. «Он и так твой, зачем торопиться?» Шепчу ей, наблюдая, как полупрозрачные вьюны подкрадываются к ноге принца. «Это он сейчас, говорит! А вдруг завтра передумает? Нужно подстраховаться!» Шепчет она, и ее магия оплетает ногу принца. Торон поднимает голову и удивленно смотрит то на подругу, то на ее магию, которая и не думает останавливаться. «А долго держать?» «Не знаю». Отвечаю честно и вижу, что ничего сверхъестественного не происходит. Только вот Тирон заметил магию подруги и тоже стал с интересом смотреть на принца. «Что-то ничего не происходит!» — ворчит Ками. «Попробуй руки сплести. Браслеты ведь на запястьях появились!» Предложила вариант, а потом вытаращилась на принца, которого уже связали по рукам и ногам, причем руки за спиной. «Цветочек! А что это вы такое делаете?» Полюбопытствовал Люк. Наши проделки стали заметны всем, и теперь мы опять в центре внимания. «Экспериментируем!» «А я думал, такие эксперименты только в постели проводят!» — усмехнулся один из друзей Люка, при этом притягивая к груди симпатичную брюнетку. — Камила, а чего ты хотела добиться, связывая меня? — весело спрашивает принц, и я вижу, что к нам быстро приближаются водяные жгуты. Тоже решил поиграть? — Я жду богиню, пусть тоже нас обвенчает. Король весело засмеялся, подруги с улыбками покачали головами. Их мужья начали тихо посмеиваться, и лишь принц с нежностью смотрел на свою пару. Вот его магия достигает нас и аккуратно обволакивает запястье подруги. «Родная, я и так уже твой. Если хочешь, мы сыграем церемонию уже завтра». «И этот туда же, и кто кого боится потерять?» «Слушайте, а долго вы так будете стоять, связанные?» «Смотрится, конечно, мило и забавно, но у нас сражение на носу». Влез в эту идилию Дарваль, за что получил хмурый взгляд от жены. «И как я вышла за такого неромантика? Уйду от тебя!» с наигранной печалью сказала Настя, и ее всю тут же обволокли огненные нити императора драконов. «Ишь, чего удумала? Да кто тебя отпустит?» Смотреть, как эта парочка ругается, было весело, и я уже представляла, как буду с азартом закатывать своим мужчинам такие истерики. Но Дарваль был прав, у нас есть дела и поважнее. Только хотела предложить подруге попробовать в другой раз, как услышала уже знакомый голос. «Да благословляю я тебя, Камила!» «Будьте счастливы, дети мои!» — голос богини ошарашил почти всех. «Ура!» — радостно подпрыгивая, Ками бежит в объятия своего уже мужа. Знакомая тату на ее руке было несложно рассмотреть. «Это все странно и интересно!» — восхитилась Лена, поглядывая на счастливую пару, которая, похоже, могла прямо сейчас начать скреплять узы брака. «Сын, я рад за тебя, но давайте сначала решим нашу проблему!» — А что за проблема? Может, я смогу помочь? — решила спросить, и наконец-то подхожу к столу, где обнаружилась знакомая карта с нанесенными крестиками. — Я бы рад надеяться на это, но, увы. — начал король с грустью, смотря на меня. — Видишь ли, Диана, мы собираемся разом напасть во всех нужных местах, причем уже завтра, но наше войско просто не успеет подойти, да и оно стало слишком маленькое. Друзья обещали нам помочь, но и им надо защитить свои земли, так как враг нападет и на них. «Как я поняла, наша проблема в количестве? Войска просто не хватает?» Спрашиваю получаю кивок. «Рикос, я же сказала, что мы одолжим вам часть войска!» Возмущенно вставила Анастасия. «Думаю, вам этого делать не стоит, так как, возможно, придется защищать и себя. Историю путешествий девушек я уже знаю и думаю, враг не будет менять свой план на отступление или перенос времени атаки. Слишком много они уже успели сделать. Я думаю, они наступят раньше». И, возможно, в другие места. Известия неутешительные, и да, я согласна, что в таком случае просить у других помощь не стоит. Надо найти способ самой защитить королевство». В зале воцарилась тишина, все ломали головы, как бы решить эту проблему. Уверена, императрицы уже обдумывали, как много воинов могут дать. Я тоже в своих мыслях отошла опять к дивану и села. «Внучка, ты чего так приуныла?» — раздался голос Гойла. «Не мешай! Видишь, наша девочка думает!» Еще один голос, только теперь женский. «Витария!» Поднимаю глаза и вижу родственников, парящих в паре шагов от нас. «С чего это вдруг я мешаю? Наоборот, я хочу помочь!» Возмутился умерший король. «Вы знаете, как нас спасти?» С надеждой смотрю на него. «Можно и так сказать. Тебе понадобится Скипетр и Камилла». «Думаю, будущая королева будет не прочь помочь своему королевству», — довольно сообщил он, но я все еще не понимала смысла. «Может, он хочет, чтобы я отдала скипетр подруге? Как скипетр поможет Камиле? Я думала, только я могу им управлять, пока не умру. Мне что, надо умереть?» Эти призраки точно чокнулись. «Идиот! Смотри, как малышку напугал!» — фыркнула королева и дала подзатыльник королю. «Дианочка!» Ты не так все поняла. Управлять силой будешь ты. Подруга тебе лишь поможет. Впрочем, как и твои мужья и принц Торан, так как и он уже связан с Камилой. Вы же все повязаны. Так, я ничего не понимаю. Давайте помедленнее. Вздыхая, попросила, качая головой. Родная, а с кем это ты говоришь? Удивленно спросил Люк, подходя ко мне сбоку, обходя место передо мной. Гойл и Витария пришли, говорят, могут помочь. «Гойл, ты про бывшего короля? И Витария? Та самая королева, которая правила более сотни лет сама после смерти мужа?» — восхищенно воскликнул король, смотря на пустое место передо мной. Э, э наверное, я с историей плохо знакома, да и времени изучать свое фамильное древо не было», — посмотрела на духов, которые согласно кивали в момент, когда говорил король. «Хорошо, я предоставлю тебе книги с твоей родословной. Что предлагают духи?» «Я как раз собиралась это послушать, но если хотите, могу вслух повторять для вас всех, о чем они говорят, если, конечно, духи не против». «Не против, дитя наше, дело важное», — сообщила Витария, присаживаясь рядом. «Они не против», — перевела зрителям, которые собрались теперь кружочком вокруг меня. «Слушайте», — начала я и стала пересказывать слова умершего короля. Но чем больше он говорил, тем сильнее я сомневалась в его нормальности. «Да как такое вообще провернуть? И реально ли это?» Десять минут и воцарилась гробовая тишина. Все смотрели на меня и подругу, так как мы должны стать главными фигурами на поле боя. «Это безумие!» — шепчу я. «А я за! Я смогу!» — уверенно заявляет Камила, беря меня за руку. «А если я не справлюсь? Страх был не только за свою жизнь, но и за тысячи других. Справишься, цветочек, мы ведь будем рядом!» «Люк прав, Диана, и я даже Тирона отпущу в этот раз!» «Пусть он и мой генерал, но в этом сражении тебе он важнее. А у меня найдутся временные замы, да и я еще могу сама покомандовать!» С улыбкой сказала Лена, поглядывая на меня. «Родная, у тебя хорошая поддержка, ты справишься!» Подтвердил и сам генерал, садясь у моих ног. Такой сильный воин и у ног такой слабачки. «Ты справишься, дитя мое! Просто верь в свою силу, а мы поможем!» Добавила Витария, которая так и не исчезла. «Разве можно опускать руки, когда такая поддержка?» Вот и я перестала грустить и решила поверить во всех нас. «Нас ждет отличное шоу. Мне даже жалко, что меня не будет рядом!» С усмешкой сказала Настя, прислоняясь к груди своего дракона, нежно обнимающего свою императрицу. «Сражение у нас будет нескучным, ведь ты точно примешь участие», весело сказал Дарваль. «Леонор, я хотела бы остаться с сыном. Как думаешь, без нас Абадон справится?» поинтересовалась Мария у мужа. «Я все ему объясню, и думаю, он согласится, что мы должны присутствовать в центре сражения, ведь враги метят именно в это королевство, а остальные нападения будут для отвлечения глаз». Слова Леонора заставили многих задуматься. «Хорошо, что нам не надо спрашивать разрешения. Мы и так будем здесь», усмехнулась Светлана, и ее мужья согласно кивнули. «Интересно, а почему я больше всего боюсь этих близнецов? От них веет такая мощь, — Если все все решили, тогда я срочно организую бал. Надо же поддерживать официальную легенду. — Жду вас завтра, гости дорогие! — весело подытожил король, кивая своим министром и генералом. — Бал так бал. Я только вздохнула, так как не уверена, что этот липовый праздник сможет мне поднять настроение. — Похоже, наша жена не в настроении, — неожиданно прошептал Люк на ушко. — В таком случае мы просто обязаны поднять ей его шепнул Тирон на другое ушко, да так соблазнительно, что по телу побежали мурашки. Пора закрепить наш брак, да, цветочек. И какой взгляд у этого соблазнительного демона? Пора, арка чистоты нам больше точно не нужна. Поддакнул эльф, а я вскочила с дивана. Платье, мне срочно нужно платье, закричала, выбегая из зала, прихватив на буксир удивленную подругу. И почему в спину мне прилетел такой довольный смех мужчин? Далеко уйти мне, конечно, не дали, схватили за руки и вместе с подругой отвели к королевской модистке, которая жила во дворце. Оказывается, у этой дамы всегда есть запасные платья, а также она обладает особой магией и может быстро подогнать любой наряд по фигуре, а также внести коррективы по желанию клиентки. Ввалились мы к этой замечательной даме всей нашей именитой толпой в наших мужчин, не иначе, чтобы мы от них куда-нибудь не сбежали или снова не потерялись. «Принц Торан, господа, рада видеть вас у себя. Чем могу помочь?» С мягкой уверенностью в голосе спросила женщина лет пятидесяти в изысканном сапфировом наряде. Высокая прическа и минимум украшений на шее. Даже удивительно, ведь многие дамы просто увешивали себя драгоценностями, словно они вешалки. Про сочетание драгоценностей с платьем точно не каждая думала. Главное было надеть, что помассивнее и побогаче. «Для моей жены и ее подруги нужно подобрать наряды. Завтра бал, так что ждите еще гостей». Обрадовал ее принц так сильно, что женщина на минуту зависла. Интересно, что ее больше всего шокировало. Сам скорый бал, к которому надо будет подготовить сотни девушек. Уверена, все дамы при дворе вскоре прибегут сюда. Или то, что принц уже женат, а об этом еще не говорили. «Конечно, ваше высочество, я сейчас же покажу самые лучшие свои готовые наряды. Затараторила она, как отмерла, и, подхватив юбки, убежала в соседнюю комнату. Прошло менее 30 секунд, как из этой самой комнаты вышла уже знакомая дама и следом два десятка молодых девушек с нарядами в руках. «Прошу, леди, выбирайте». «Давай, цветочек, поторопись, пока местные красотки не набежали и не выдрали наряд из твоих пальцев», — весело сказал Люк, смотря на дверь, которую подпер широкими плечами тирон «Они что, серьезно?» «Не бойся, Камила, сюда никто не войдет, пока я не позволю», заявил принц, и в дверь как раз начали колотить и кричать «впустите нас, у нас срочное дело». Это подействовало как спусковой крючок. Я метнулась к первому платью, внимательно рассматривая его. А Камила уже изучала второе. Вот ведь прыткое. Можно было, конечно, и нарисовать платье, но мы еще плохо знакомы с местной модой, а сильно выделяться на общем фоне не сильно хотелось. Так как выбрать надо было среди двадцати нарядов, дело пошло быстро. Определившись с фасоном, хозяйка начала прямо на нас носками подгонять платье и менять цвет под наш вкус. Странно, но наши мужчины просто не спускали с нас взглядов в этот момент. И несмотря на то, что мы были одеты, нас нагло раздевали взглядами. А ведь у нас еще вся ночь впереди, и их однозначные намеки «Как бы еще время потянуть!» На все у нас ушло более двух часов, и мы покидали домик модистки под сотни жгучих взглядов девушек, которые оккупировали порог. Бедная хозяйка. Надеюсь, ее сейчас не разорвут на части, ведь количество платьев ограничено. Леди Диан, мы покидаем вас. Подругу не теряйте, она теперь будет со мной, сообщил принц с нежностью, смотря на свою пару. А у меня в душе словно что-то оборвалось. Почему его слова звучали так, словно камень теперь только его? Хорошо. Тогда до завтра? И смотрю на принца и на подругу, которая молча кивает. Понимаю, ей сейчас не до меня, но как обидно. Между нами встал мужчина. Хотя, наверное, она чувствовала себя так же, когда появились Люк и Тирон. Жаль, что я только сейчас об этом подумала. Пойдем, родная. Тебе надо покушать и поспать. Завтра важный день. Позвал мой эльф, беря меня за руку, а я смотрела вслед уходящей уже королевской паре. Сама корону не хотела, и ее получила так, кто всегда была рядом. Судьба? Подумаю об этом позже, завтра у нас и правда важный день. Мне предстоит спасти тысячи жизней с помощью своеобразного фокуса. Проверим, на что способен Жезл и я.